Глава двадцать шестая В начале августа Джимми смог, наконец, ходить без палочки. К этому времени все газеты трубили о будущем фильме, и Куб стал настоящим героем. Десятки старых друзей и коллег звонили и поздравляли его с удачей, одновременно он стал получать новые интересные предложения, но большинство были рассчитаны на самое ближайшее время, и Куб решительно от них отказывался. Он уже твердо решил, что уедет из Лос-Анджелеса, сначала нам и Скотт, потом, если удастся, в Европу. Валерий, правда, ничего ему не обещала, сказав, что должна подумать, но Куб был почему-то уверен, что после каникул в ее доме они станут еще ближе друг к другу. И вот настали последние дни перед отъездом. К этому времени Джимми уже работал в полную силу и встречался с Алекс так часто, как только позволяло ее расписание. Их отношения развивались быстрее, чем они рассчитывали, и несколько раз Алекс пыталась не столько из осторожности, сколько из суеверного страха сменить темп на более спокойный, но стоило ей увидеть Джимми, как ее страхи тотчас улетучивались, и она снова начинала чувствовать себя. Беззаботный и счастливый. Марка и Тайрен планировали поехать с детьми на озеро Тахо, чтобы отдохнуть там до начала школьных занятий. Накануне отъезда нам из Кот Валерия устроила что-то вроде прощального ужина, приготовив свои знаменитые спагетти с луком и грибами. Алекс от приглашения отказалась. Во-первых, в обществе купа она чувствовала бы себя скованно. А во-вторых, она все равно должна была в этот день работать. Узнав об этом, Валерий поехала к ней в больницу, чтобы попрощаться. Они даже перекусили в ближайшем итальянском ресторане и расстались с еще большими друзьями, чем прежде. Но тайн и Марк на ужин пришли. Марк привел с собой и детей, и Куб весь вечер притворялся очень сердитым. Грозно сдвинув брови, он с пристрастием допрашивал Джейсона, сколько стекол он разбил за последние две недели, и не он ли развратил своим скейтбордом тротуар на северной стороне Родео-Драйв. Джейсон сначала робел, но потом поддержал игру. В конце концов, Куб пообещал, что пригласит его на площадку, когда они будут снимать в Лос-Анджелесе, чтобы он покатался там на скейте. И Джейсон был очень доволен. Джессика отважно спросила, можно ли ей пойти с братом, и куб добродушно кивнул. Почему-то дети и Марка больше не казались ему сорви головами. — Конечно, приходи, — сказал он, покосившись на Марка и тайрен можешь даже схватить с собой подруг или кавалера, если такое у тебя имеется. Я бы, конечно, предпочел, чтобы всякая мюзга вроде вас не путала с меня под ногами, но, похоже, у меня нет выбора. — Что-то подсказывает мне, что в недалеком будущем мы станем родственниками, а родственникам нельзя отказывать. Я во всяком случае готов делать для вас все, что вы попросите, но при одном условии. Он состроил свирепую гримасу и многозначительно поднял палец. — Никогда не смейте называть меня дедушкой. Моя репутация выдержала немало покушений, особенно в последние полгода, но это уж чересчур. — Как только разнесется слух, что кто-то зовет меня дедушкой, мне начнут предлагать роли девяностолетних старцев или так что умерших родственников. — Как это? — не поняла Джессика. — Я буду лежать в гробу в гостиной, а главные герои будут шептом сообщать друг другу и своим детям. — Это ваш троюродный дедушка, он скончался в возрасте сто одного года и оставил нам очень приличное состояние. Джессика фыркнула, Джейсон тоже засмеялся, но на самом деле они еще не привыкли к Купу. Им обоим очень нравилась Тайрин, и они были готовы принять ее в свою семью, но мысль о том, что Купер Инслу тоже станет их родственником, как-то не приходила им в голову. Впрочем, ради той же Тайрин они готовы были смириться с этим, к тому же в том, чтобы быть родственником настоящей кинозвезды, определенно что-то было, да и Куп... Оказался не таким уж страшным. А Куп думал о том, что по прошествии какого-то времени все они могут оказаться друг с другом в довольно сложных родственных отношениях. Например, если вдруг они с Валерией поженятся, а Алекс выйдет замуж за джими, она будет приходиться ему приемной снохой или невесткой. При мысли об этом Куп невольно поежился. Все это слишком напоминало небольшое кровосмешение. Однако, коль скоро каждый из них, даже Марковы дети, что-то от этого получат, почему бы и нет? «Надеюсь, что когда в этом году вы с Купом попадете в Марисол, туалет будет работать нормально?» — шутливо сказал Джимми матери, и Купа задаченно посмотрел на него. «В какой такой Марисол?» Подозрительно спросил он. Это что, отель? Ведь мы и собирались. Это не отель, поправил Джимми. Так называется мамин дом на мысси, кот. Его построил еще мой прадед. Это название образовано от двух имен Марианна и Соломон. Вот и получилось Сол". Куп неожиданно побледнел. Марисол? повторил он, и лицо его вытянулось. Марисол? Почему-то ничего мне не сказала. Он повернулся к Валерии с таким видом, будто только что узнал. Последние десять лет она провела в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками. Впрочем, даже такое известие Куб воспринял бы легче. Сейчас же у него было такое лицо, словно его вот-вот хватит удар. — Что я должна была тебе сказать? — самым невинным видом осведомилась Валерия. Ужин, который она устроила для них на веранде флигеля, был поистине великолепным, но сейчас купы думать забыла еде. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду, Валерий!» — отчеканил он. В его голосе слышался металл. Тайрин и Джимми удивленно переглянулись. Марк сидел, ничего не понимая, лицо его вытянулось. Между купом и Валерией что-то происходило. «Но что?» Похоже, только сама Валерия знала, в чем дело. — Я не лгала тебе, Куп. спокойно ответила она. — Я просто не стала вдаваться в подробности. Я не знала, что для тебя это так важно. Но она знала, что это важно, знала и боялась, что может все испортить. — А твоя девичья фамилия случайно не Уэстерфилд? спросил куб. Валерия склонила голову на бок, потом кивнула. — Ах ты, обманщица! — воскликнул Куб. — Позор! Ты притворялась бедной, и, оказывается, Куб не договорил. Он был ошеломлен, растерян, оглушен. Состояние Уэстерфильдов было одним из самых больших в мире, не говоря уже о Соединенных Штатах. — Я никого не вводила в заблуждение, — возразила Валерий. Она старалась говорить спокойно. Но по лицу ее было видно, что она нервничает. Валерия давно хотела сказать Купу правду, но не знала, как он отреагирует. Такая новость могла оглоушить кого угодно. «Однажды я был в море Соли», — сказал Куп мрачно. «Я снимался неподалеку, и твоя мать пригласила меня в гости. Этот твой так называемый маленький домик у моря на самом деле больше, чем от Дюкап. — Если б ты действительно превратил его в отель, то у тебя останавливались бы только президенты и главы иностранных государств. Он покачал головой. — Нет, Валерий, ты можешь оправдываться сколько угодно, но ты все равно поступила нечестно. Но он выглядел уже не таким сердитым, и у Валерии немного отлегло от сердца. Уэстерфилды были крупнейшими банкирами восточной части страны. своего рода американскими Ротшильдами. Сложные родственные отношения связывали их с Австрами, Вандербильдами, Рокфеллерами, еще многими известными семейными кланами, и не только в Штатах, но и по всему миру. Рядом с Уэстерфилдами даже Мэддисоны выглядели как жалкие нищие, и Куб испугался, что попал в ловушку еще более страшную, чем с Алекс. Впрочем, Он тут же подумал, что Валерий сама распоряжалась своими капиталами и не должна была ни перед кем отчитываться, и, кроме того, его собственные финансовые дела наконец пришли в порядок, поэтому со стороны их союз вряд ли мог быть расценен как охота за деньгами. И все-таки он был до глубины души потрясен тем, что Валерий ни слова ему не сказал, а он ни о чем не догадался. Впрочем, догадаться было довольно трудно. Другой такой скромной и непритязательной женщины Куб не встречал, да и любой на его месте решил бы, что перед ним вдова, которая живет на небольшую ренту, оставшуюся от мужа. Куп, правда, знал, сколько Джемми платил ему за аренду флигеля, однако это его не насторожило. — Джемми — это Джемми, — рассуждал он, — а Валерии это Валерии, и у них могли быть разные источники дохода. Но теперь Куб многое понял. Он понял, откуда у Джимми деньги, понял, как вышло, что Валерий коротко знаком со многими знаменитыми людьми и сильными мира сего. А ведь когда-то он удивлялся тому, что Валерий побывала в Лондоне, в Париже, в других городах Европы ни словом, Ни одним своим поступком она не дала понять, что не стеснена в средствах. Но... Тотчас подумал Куб, это было еще до того, как он начал за ней ухаживать, а значит, она не обманывала его сознательно, просто Валерий привыкла довольствоваться малым и никогда не требовала ничего сверхнеобходимого, это-то и ввело его в заблуждение. Куб долго сидел неподвижно и смотрел на Валерий, пытаясь переварить потрясающую новость. Потом он откинулся на спинку стула и расхохотался. — Знаешь, что я тебе скажу? — воскликнул он. — Даю тебе честное слово, что больше никогда не буду тебя жалеть. Я видел, что тебе тяжело ухаживать за Джимми, и хотел нанять для него сиделку за свои деньги, потому что думал, ты не можешь себе этого позволить, а на самом деле... На самом деле ты могла нанять для него целый полк сиделок, медсестер, знаменитых врачей, поместить его в лучшую частную палату. Да что я говорю в палату! Могла выстроить для него целую больницу, где было бы все необходимое. Но, говоря все это, Куб подумал, что если они поженятся, он не может позволить себе жить на ее деньги. Это он должен содержать ее, а не наоборот. Разумеется, Валерий может тратить свои миллионы, как ей вздумается, но Куб твердо решил, что все развлечения, путешествия, рестораны и драгоценности — Он будет оплачивать из своих доходов. Не хватало еще делать женщине подарки на ее же деньги. Пусть другие поступают так, но с ним этого не будет. — Если в Марисоле опять не будет работать унитаз, — закончил он решительно, — я вызову водопроводчика за свой счет. Не представляю, что бы ты делала, если бы мне не подвернулась эта роль. Все рассмеялись, и только Валерий поняла, что он имел в виду. Куп очень не хотел оказаться в таком же положении, в какой он попал с Алекс. Впрочем, с делал дело было не только в деньгах, но и в их разнице в возрасте. В нежелании Купа иметь детей, в его страхе выставить себя перед всем миром заурядным Альфонсом, а также в отрицательном отношении к нему Артура Мэдисона, но все это к Валерии было неприложимо. Они были почти ровесниками и не собирались заводить ребенка. Ну, а что касалось денег, то куп снова твердо стоял на своих собственных ногах и был совершенно независим с финансовой точки зрения. — Если вы вызовете водопроводчика, с мамой будет припадок, — расхотался Джимми. — Она считает, что неработающий унитаз придает Марисолу совершенно особое романтическое очарование, равно как и протекающая крыша и сломанные желези. В прошлом году я едва не сломал себе ногу, когда подо мной провалилось южное крыльцо, но маме нравится самой устранять неполадки, так что... — Как ты думаешь, я вернусь оттуда живым? — простонал Куб, но на самом деле он был почти счастлив. Он влюбился в Марисол еще много лет назад, когда мать Валерий пригласила его к себе в гости. Это было поистине бескрайнее поместье, на территории которого были и конюшни, и эллинги, и гостевые домики, и поля для гольфа, и огромный сараи из толстых почерневших бревен, в котором куб проторчал чуть не все выходные, потому что там стояло с полдюжины редчайших антикварных автомобилей, но и это было еще не все. Марисол был известен на всю страну. потому что там часто бывали члены клана Кеннеди, и даже сам президент, чья летняя резиденция находилась неподалеку. Когда ужин закончился и все разошлись, Куп все еще не мог опомниться. — Больше никогда не обманывай меня, — сказал он строго. — Я тебя не обманывала, я просто молчала, — ответила Валерий. — Не молчала, а умалчивала, — поправил Куб. — Это совсем разные вещи. Умалчивать о чем-то можно в корыстных целях, а я именно молчала, скромно молчала, — заметила Валерий. Мог бы и оценить хотя бы эти мои достоинства. Куб кивнул. Ее скромность тоже ему нравилась, как ее изящество, остроумие и строгая простота. Именно эти качества выделяли Валерий среди других женщин. Даже в джинсах и светлой блузке она выглядела настоящей аристократкой. Куп уже спокойно подумала Баликс. Пожалуй, у нее все складывается довольно удачно. На взгляд Купа Джимми идеально ей подходил. С одной стороны, он принадлежал к тому же миру, что и Алекс, с другой, так же, как она, ненавидел самодовольный снобизм, равнодушие, эгоизм, так называемого высшего общества. Впрочем, Куб был уверен, что против союза с ним Артур Мэдисон возражать не станет. Не беда, что Джимми всего лишь социальный работник. Главное, он наследник уэстерфилдовского состояния, еще более крупного, чем состояние Мэдисонов. Вся ревность, которую он испытывал к Джимми, куда-то испарилась, и теперь он желал ему только счастья, ему и Алекс тоже. Она была на правильном пути. хотя сама, возможно, об этом еще и не подозревала. «А Алекс знает?» — спросил он у Валерии, которая собиралась с стола посуду. «Скорее всего, нет», — ответила она. «У Джимми мой характер, и деньги для него, значит, еще меньше, чем для меня». Куб кивнул. Он понимал, почему так происходит. «Джимми и его матери не приходилось зарабатывать деньги». или приобретать их еще каким-то способом, они родились богатыми, деньги были для них чем-то само собой разумеющимся, и они привыкли тратить их по мере необходимости. Или не тратить, они могли жить как хотели, купаться в роскоши или чинить унитаз в летнем доме, принимать у себя президентов или работать с сиротами в Отсе. А Алекс была слеплена из того же теста. То, что она жила на одну зарплату врача-резидента, было для нее выбором, а не необходимостью. Ну и как я вписываюсь? Спросил куп, беря Валерии за руки и усаживая к себе на колени. Она была настоящей женщиной его мечты, и он был намерен убедить ее в этом. Не из-за денег, нет, из-за нее самой. Он был бы последним глупцом, если бы выпустил из рук такое сокровище, как Валерий, не Валерий Эстерфилд, и даже не Валерий О'Коннор, просто Валерий. Или с твоей стороны это будет мезальянс? По-моему, ты вписываешься прекрасно. Ответила она спокойно. Напротив, по сравнению с тобой, мы с Джимми выглядим несколько неотесанными. За последнее время мы немного одичали. Пора возвращаться к тому, что в газетах называют светской жизнью. Она шутила, но Куб все равно задумался. Он долгое время жил в самой настоящей роскоши. ни в чем себе не отказывал, и, говоря откровенно, изрядно избаловался. Теперь, когда у него снова появились большие деньги, он мог продолжать баловать не только себя, но и Валерий. именно это он и собирался делать. «Да, я сумею приспособиться», — со смехом сказал он. «И знаешь, я уже решил, на что я потрачу все свои деньги. Я приведу в порядок твой маленький домик у моря. Не надо». Валерия улыбнулась. «Мне нравится он таким, как он есть сейчас. Пусть он разваливается на части буквально под руками. Как сказал Джимми, в этом есть что-то романтическое». «Тебе В тоже», — ответил Куб, крепче прижимая ее к себе, «хотя ты и не разваливаешься». Но Куб знал, что даже когда такое время наступит, он все равно будет любить ее. Кроме того, он подозревал, что начнет разваливаться на части первым. Как-никак она была на семнадцать лет младше его. Молодая, богатая, к счастью, не слишком молодая. Что ж, Ксал с богатством, туку больше об этом не думал, ведь у него были свои деньги. Теперь он почти гордился тем, что для того, чтобы очаровать, покорить и женить его, понадобилась несопливая актрисочка с сиськами и километровыми ногами, а женщина из семейства Эстерфилд, не больше и не меньше, и он был рад, что это, наконец, произошло. Ты выйдешь за меня замуж? Спросил он шепотом. Вероятно, да, в конце концов, ответила Валерий и улыбнулась. Они еще немного поболтали. Потом Куп попрощался и ушел к себе. Утром они улетали в Бостон, и он хотел, чтобы Валерий хорошо отдохнул. В аэропорт их отвез наемный автомобиль. У Купа набралось четыре огромных чемодана вещей, хотя ему пришлось приложить значительные усилия, чтобы их не было вдвое больше. Но он собирался лететь в Европу прямо из Бостона, не заезжая домой. Поэтому ему пришлось взять с собой несколько костюмов, которые вряд ли могли пригодиться в доме на Кот с его неработающим туалетом и протекающей крышей. У Валери же были только небольшой саквояж и сумка, с которыми она прилетела в Лос-Анджелес, когда с Джимми случилась беда. Их никто не провожал. Куб попрощался с Тайрин еще в Версале, а Валерий крепко обняла Джимми и велела ему быть осторожным. В самолете Куп и Валерий немного подремали, и упущенные. Все-таки вчера они разошлись довольно поздно. Когда они проснулись, самолет уже подлетал к Бостону, и Валерий рассказала Купу несколько примечательных фактов из истории Марисола, о которых, кроме нее и Джимми, мало кто знал. Ее рассказ привел Купа в восторг. Ему захотелось увидеть знаменитый дом как можно скорее. Он хорошо помнил, каким он был сорок лет назад, роскошный, старый особняк в романтическом, средиземноморском стиле, окруженный со всех сторон садами, парками, ухоженными лужайками. В бостонском аэропорту они взяли на прокат автомобиль и не спеша двинулись к Кейп-Коду. Когда же они добрались до места, Борисол оказался именно таким, каким Куб его запомнил, даже лучше, потому что теперь он был вместе с Валией. В следующие три недели Куб работал, как не работал, наверное, никогда в жизни. Он приколачивал отставшие доски и деревянные панели, вешал новые жалюзи, чинил плетеную мебель. И все же Куб был очень доволен, потому что делал все это не один, а с Валерией, которая работала наравне с ним. У нее в кармане всегда были молоток, гвозди или отвертка, а на щеке красовал смазок сажи или свежей краски. Куб целовал ее в перемазанное место и думал, что никогда еще мир не видел человека счастливее, чем он. В день труда они улетели в Лондон и провели там еще три недели. Прямо из Лондона Куб отправился в Нью-Йорк, где начинались съемки, а валери вернулась в Бостон. Там она оставалась всего несколько дней, а потом присоединилась к Купу. Пока шли натурные съемки, они вместе жили в Плазе. Незадолго до дня благодарения работа была закончена, и они вылетели в Лос-Анджелес, в свой Версаль. Тайрин и Марк к этому времени уже были женаты. Они зарегистрировали свой брак еще на озере Тахо, причем единственными гостями на их скромной свадьбе были Джессика и Джейсон. Отметить это событие как следует они решили позже, когда Куп и Валерии вернутся из Нью-Йорка. Отношения Джимми и Алекс еще не зашли так далеко, однако они уже жили вместе во Флигеле. Алекс продала свою крошечную однокомнатную квартирку и переселилась к Джимми всего полтора месяца назад, однако Флигель уже начинал напоминать бельевую корзину. Впрочем, Джимми не особенно беспокоился по этому поводу, а Алекс оставалась резидентствовать совсем немного, ей уже предложили место неонатолога-консультанта при клинике, однако она еще не решила, следует ли ей соглашаться или лучше подыскать работу поспокойней. Они с Джимми собирались как можно скорее пожениться и завести ребенка, и Алекс боялась, что не будет справляться со своими служебными обязанностями. Впрочем, она еще не разговаривала со своим отцом и не знала, как отреагирует Артур Мэдисон на ее планы. На День Благодарения Куб пригласил всех к себе на праздничный ужин. Алекс тоже пришла, и он был рад видеть, что она очень счастлива с Джимми. Вольфганг Пак прислал нам огромную индейку, а подавала к столу полома, облаченная в ярко-розовую форму и леопардовые тапочки. По случаю скорого наступления зимы ее темные очки с поддельными камнями отправились в отпуск, но куб радовался не столько этому, сколько тому, что его строптивой горничной Валерия явно пришла с подушек. Финал этой истории — Сочли нужным осветить не только второсортные издания, но и People, Time, Newsweek, CNN и другие солидные средства массовой информации, но заголовки и там, и там были почти одинаковыми. «Наследница состояния Уэстерфилдов выходит замуж за кинозвезду», — сообщали одни. «Купер Уинслоу женится на вдове Уэстерфилд», — восклицали другие. Но и в том, и в другом случае на первых полосах красовались фотографии из приема, который Куп и Валерий устроили по случаю своего бракосчитания. Эти снимки разослал по газетам пресс-санташе Купа. На следующее утро после свадьбы Валерий спустилась в гостиную с охапкой льняных полотенец, которые она нашла в бельевом шкафу. «Как удачно! Подумать только!» — рассеянно проговорила она, кладя полотенце на стол, за которым Куб просматривал изменения в сценарии. У него была свободная неделя перед началом съемок в Лос-Анджелесе, и он пытался уговорить Валерий слетать на несколько дней в Сент-Мориц, однако эта идея ее не особенно прельщала, она была счастлива с ним в Версале. «Что это такое?» — спросил Куб, не отрываясь от чтения. Съемки шли без сучка и задоринки, и он был очень доволен. Он уже получил несколько новых интересных предложений и даже подписал контракт на весну с крупной нью-йоркской киностудией. Деньги текли к нему рекой, и Эй Бронстайн высказал купу своего восхищения. — Если так и дальше пойдет, я начну гордиться таким клиентом, — сказал старый бухгалтер. В его устах это была высшая похвала. — Это полотенце с твоей монограммой? — ответила Валии. — Мне кажется, ты ими не пользуешься, а поскольку я теперь снова У, я намерена отправить их в Марисол, там не осталось ни одного приличного полотенца. — Теперь я знаю, зачем ты вышла из меня замуж, чтобы пользоваться моими полотенцами и на своими платками, — Куп ухмыльнулся, — выбрось эту рухлядь и купить для Марисола новые полотенца, а хочешь, я закажу для тебя дюжину в качестве свадебного подарка. — Разумеется, нет, — — И незачем выкидывать совершенно новые полотенца, — возмутилась Валерий. — Они прекрасно займут свое место на той полочке в ванной, которую ты повесил. Куб отложил сценарий и посмотрел на нее. — Я люблю тебя, Валерий, — с улыбкой сказал он, и, поднявшись из стола, шагнул к ней. — Возьми эти полотенца, возьми все, что хочешь, ведь тебе принадлежит мое сердце, а все остальное не важно. — Спасибо, Куб, — ответила Валерий, целуя его. Для нее это был действительно очень счастливый год, и она надеялась, что таких лет будет впереди еще очень много. Кстати, не найдется ли у тебя для Марисола каких-нибудь старых простыней?» — Поищи, — ответил Куп, — если не найдешь, мы купим столько простыней, сколько ты захочешь, дорогая, только на них будет вышло не просто «У», а «ВКУ». Ты знаешь, что это значит? — Разумеется, дорогой, — улыбнулась она, — Валерии Куперу Инслу, что же еще? Конец книги. Декабрь 2003 года. Звук Людмила Каверзнева